Ты видел, где я была? Ждал у клуба. Тебе еще не надоело? С видимым безразличием спросила девушка. И Тая сразу заметила фальш в ее голосе и вновь надетую маску на лице. Нет. Непонятно, на какой из вопросов ответил Вадим и ничего не добавил. Действие в театре началось, подумала Тая и сказала вслух, осознанно подражая Диме Дмитриевскому, «Я вас оставлю». Тая с внимательным интересом разглядывала неудачливого поклонника. Она не сомневалась в этом. Загадочной красавицы. Потом вдруг вскрикнула от неожиданности и побежала прочь. «Таис, что случилось? Не уходи!» — встревоженно крикнула девушка ей вслед. Давай мы тебя до метро проводим?» Тая бежала, не глядя под ноги и не разбирая дороги. Перед ее глазами, как на картинке, стояло вполне обыкновенное лицо Вадима с маленьким шрамиком над правой бровью, дурацкая вязаная шапочка, кожаная куртка, обтягивающая широкие плечи и знакомый черно-красный ромбик на лацкане. Три пожилые, похожие между собой дамы, за столиком регистрации отмечали фамилии и выдавали всем участникам пластиковые пакеты с программой, круглым значком с эмблемой, педагогической конференции и фирменной ручкой. Вячеслав Борисович смотрел на дам сверху вниз. Их прически напоминали ему городские булки времен его детства. Доклады были похожи на товарные составы разной длины, с лязгом и грохотом, проносящиеся мимо разъезда по железной дороге. Вячеслав Борисович, чтобы не заснуть, воображал себя смотрителем разъезда, который привычно приветствует каждый новый поезд взмахом красного флажка и тут же забывает о нем. В перерывах педагоги пили плохой кофе из белых ребристых стаканчиков было много знакомых, директоров из других школ, районных методистов. Можно было говорить, почти не думая. Слушать, впрочем, тоже приятно, потому что речь у всех правильная, хорошо артикулированная, учительская, кастовая. Последние педагогические инновации – индивидуальный подход, учитывающий особенности личности ребенка. Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес из сена. Свой круг. Но, может быть, это какая-нибудь секта? Все время ведь появляются новые, и первых сторонников вербуют как раз среди подростков, они более внушаемые. Не похоже совершенно. Секта подразумевает некий обязательный набор хоть какие-нибудь верования, учения, собрания, моления, родения, и обязательно какой-нибудь учитель, просветленный или на худой конец гуру, творец учения, создатель секты. Ничего из перечисленного в данном случае не наблюдается. А что же наблюдается-то, я так и не понял. Вячеслав Борисович отхлебнул остывший кофе из стаканчика, подошел поближе и остановился возле беседующих.